Тогда я преувеличенно твердо отсчитывал стоптанными подметками 1111 шагов. К концу третьего месяца, когда тюремный хлеб, мешок, набитый соломы и вши стали для меня незыблемыми элементами жизни, как день и ночь, надзиратели вечером внесли ко мне гору предметов из другого фантастического мира. Свежее белье, одеяло, подушку, белый хлеб, чай, сахар, ветчину, консервы, апельсины, яблоки. Да, большие ярко окрашенные апельсины. И сейчас, через 31 год, я не без волнения перечисляю эти замечательные предметы и увлечаю себя в том, что упустил баночку варенья, мыла и гребешок. Это вам мать доставила, сказал мне помощник. Как неплохо я тогда читал в человеческих душах, но по тону его понял сразу, что он получил взятку. Скоро меня перевезли на пароходе в Одессу, и там поместили в одиночную тюрьму, построенную за несколько лет перед тем по последнему слову техники. После Николаева и Херсона одесская одиночка показалась мне идеальным учреждением. Перестукивание, записочки, телефон в кавычках, прямой крик через окна словом. Служба связи действовала почти непрерывно. Я выстукивал соседям свои херсонские стихи, они снабжали меня в ответ новостями. А Швеговскую я успел через окно узнать о полученном жандармами пакете с моими бумагами и потому без труда расстроил план подполковника Дремлюги, пытавшегося устроить мне ловушку. Нужно сказать, что в тот период мы еще не начали отказываться от дачи показаний, как несколько лет спустя. Тюрьма была переполнена после всероссийского весеннего провала. 1 марта 1898 года во время моего сидения в Херсонской тюрьме собрался в Минске учредительный съезд социал-демократической партии. Он состоял всего из девяти человек и сейчас же потонул в волне арестов. Через несколько месяцев о нем уже не говорили. Но позднейшие последствия его сказались на истории всего человечества. Принятый манифест рисовал такую перспективу политической борьбы. Чем дальше на восток Европы, тем в политическом отношении трусливее и подлее становится. Буржуазии, буржуазией, и тем большие культурные и политические задачи выпадают на долю пролетариата. Не лишен исторической пикантности тот факт, что автором манифеста был небезызвестный Петр Струве, ставший позже лидером либерализма, а еще позже публицистом церковной и монархической реакции. Первые месяцы пребывания в одесской тюрьме я не получал книг извне и вынужден был довольствоваться тюремной библиотекой. Она состояла главным образом из консервативно-исторических и религиозных журналов за долгий ряд лет. Я штудировал их с неутомимой жадностью. Я знал все секты и все ереси старого и нового времени, все преимущества православного богослужения, самые лучшие доводы против католицизма, протестантства, толстовства, дарвинизма — Христианское сознание, читал я в православном обозрении, любит истинные науки, в том числе естествознание, как умственную родственницу веры. Чудо со слицей Валаама, вступившей в дискуссию с пророком, не может быть опровергнуто и с естественно-научной точки зрения, ведь существуют же говорящие попугаи и даже канарейки. Этот довод архиепископа Никонора занимал меня целыми днями иногда снился даже по ночам. Исследования о бесах или демонах, об их князьях, дьяволе, об их темном бесовском царстве каждый раз заново поражали и, в своем роде, восхищали молодую рационалистическую мысль, кодифицированной глупостью тысячелетий. Пространное изыскание рая, об его внутреннем устройстве и о месте нахождения заканчивалось меланхолической нотой. Точных указаний о месте нахождения рая нет. Я повторял эту фразу за обедом, за чаем и на прогулке. Насчет географической долготы райских блаженств указаний нет. Жандармским унтером Миклиным Я затевал при каждом подходящем случае богословские препирательства. Миклин был жаден, лжив, злобен, начитан в священных книгах и благочестив до крайности. Перебегая с ключами по звонким железным лестницам, он мурлыкал церковные напевы. Заодно, заодно единственное слово Христородица вместо Богородица, внушал мне Миклин. У еретика Арии живот лопнул. А почему теперь у еретиков животы в сохранности? Теперь, теперь... — отвечал обиженно Миклин. — Теперь другие времена. Прибывшая из деревни сестрам доставила мне по моей просьбе четыре Евангелия на иностранных языках. Опираясь на школьное знакомство с немецким и французским языком, я, стих за стихом, читал Евангелие также и по-английски, и по-итальянски. За несколько месяцев я значительно продвинулся таким образом вперед. Нужно, однако, сказать, что мои лингвистические способности весьма посредственны. В совершенстве я и сейчас не знаю ни одного иностранного языка, хотя долго жил в разных странах Европы. Во время свидания с родными заключенных помещали в узенькие деревянные клетки, отделенные от посетителей двумя решетками. При первой встрече со мной отец вообразил, что я все время заключения вынужден стоять в этом тесном ящике. Внутреннее содрогание лишило его речи. В ответ на мои вопросы он беззвучно шевелил побелевшими губами: Никогда не забуду его лица. Мать явилась уже предупрежденной и была спокойнее. Отголоски мировых событий доходили до нас в виде осколков. Южноафриканская война еле затронула нас. Мы были еще в полном смысле слова провинциалами. Борьбу англичан с бурами мы склонны были истолковывать главным образом с точки зрения неизбежности победы крупного капитала над мелким. Дело Дрейфуса, достигшее в тот момент своей кульминации, время от времени захватывало нас своим драматизмом. К нам однажды проник слух, что во Франции произошел переворот и восстановлена королевская власть. Мы были охвачены чувством несмываемого позора. Жандармы бегали в беспокойстве по железным коридорам и лестницам, чтобы унять стук и крики. Они думали, что нам снова дали несвежий обед. Нет, политический фригель тюрьмы бурно протестовал против реставрации монархии во Франции. Статья о франкмасонстве в богословских журналах заинтересовали меня. «Откуда взялось это странное течение?» – спрашивал я себя. «Как объяснил бы его марксизм?» Я сравнительно долго сопротивлялся историческому материализму, держась за теорию множественности исторических факторов, которые сейчас остаются, как известно, наиболее широко распространенной теорией социальной науки. Разные стороны своей общественной деятельности люди называют факторами, придают этому понятию сверхобщественный характер и свою собственную общественную деятельность суеверно объясняют затем как продукт взаимодействия этих самостоятельных сил. Откуда взялись факторы, то есть под действием каких условий они развились из первобытного человеческого общества, на этом официальная эклектика едва останавливается. Я с восторгом читал в своей камере два известных очерка старого итальянского гигелианца марксиста Антония Лабриулы, проникших в тюрьму на французском языке. Как немногие из латинских писателей, Лабриула овладел материалистической диалектикой, если не в политике, где он был беспомощен, то в области философии и истории. Под блестящим дилетантизмом в его изложении скрывалась на самом деле настоящая глубина. С теорией многочисленных факторов, населяющих Олимп истории, оттуда управляющих нашими судьбами, Лабриола расправлялся великолепно. Хотя с того времени, как я читал его опыты, прошло 30 лет, но общий ход его мыслей крепко врезался в мою память, как и постоянный припев «Идеи не падают с неба». Бессильными показались мне после этого русские теоретики многообразия факторов — Лавров, Михайловский, Кореев и другие. Много позже я никак не мог понять тех марксистов, на которых оказала влияние бесплодная книга немецкого профессора Штамлера: «Хозяйство и право» представляющая одну из бесчисленных попыток пропустить великий естественно-исторический и исторический поток, идущий от амебы к нам и от нас дальше, через замкнутые кольца вечных категорий, представляющие на деле лишь отпечатки живого процесса в мозгу педанта. В этот именно период меня заинтересовал вопрос о франкмасонстве. Я в течение нескольких месяцев усердно читал книги по истории масонства, которые мне доставлялись родными и друзьями из города. Почему, для чего торговцы, художники, банкиры, чиновники и адвокаты стали называть себя с первой четверти XVII века каменщиками, воссоздавая ритуал средневекового цеха? Откуда этот странный маскарад? Постепенно картина становилась мне яснее. Старый цех был не только производственной, но и морально-бытовой организацией. Он охватывал жизнь городского населения со всех сторон, особенно цех полуремесленников, полуартистов строительного дела. Распад цехового хозяйства означал моральный кризис общества, едва оставившего позади средневековья. Новая мораль складывалась гораздо медленнее, чем разрушалась старая. Отсюда столь нередкая в человеческой истории попытка сохранить те формы нравственной дисциплины, под которыми исторический процесс давно уже подкопал социальные, в данном случае производственно-цеховые основы. Оперативное масонство превратилось в спекулятивное масонство. Но, как всегда, в таких случаях пережившие себя морально-бытовые формы, за которые люди пытались держаться ради них самих, получали под набором жизни совершенно новое содержание. В отдельных ветвях франк-масонства были сильны элементы прямой феодальной реакции, как в шотландской системе. В XVIII веке формы франкмасонства заполняются в ряде стран содержанием воинственного просветительства и выполняющего предреволюционную роль, а на левом своем фланге – переходящего в карбонарство. Франк-масонам принадлежал Людовик XVI, но также и доктор Гильотен, изобретший гильотину. В Южной Германии франкмасонство принимало явно революционный характер, а при дворе Екатерины стало маскарадным отражением дворянско-чиновничьей иерархии. Франкмасона Новикова, франкмасонская императрица, сослала в Сибирь. Если сейчас, в эпоху готового и дешевого платья, уже никто почти не донашивает редингот своего дедушки, то в области идейной рединготы и кринолины занимают еще очень большое место. Идейный инвентарь переходит от поколения к поколению, несмотря на то, что от бабушкиных подушек и одеял отдает кислым запахом. Даже вынужденные менять существо своих взглядов люди втискивают его чаще всего в старые формы. В технике нашего производства произошел переворот гораздо более могущественный, чем в технике нашего мышления, который предпочитает штопать и перелицовывать вместо того, чтобы строить заново. Вот почему французские мелкобуржуазные парламентарии, стремясь противопоставить распыляющей силе современных отношений некоторое подобие нравственной связи людей между собою, не находят ничего лучшего, как надеть белый фартук и вооружиться циркулем или отвесом. Сами они при этом, собственно, имеют в виду не строить новое здание, а лишь проникнуть в давно построенное здание парламента или министерства. Так как в тюрьме при выдаче новой тетради отбирали исписанную, то я завел в себе для франкмасонства тетрадь в тысячу нумерованных страниц и мелким бисером записывал в нее выдержки из многочисленных книг, череду их со своими собственными соображениями о франк-масонстве и о материалистическом понимании истории. Работа эта заняла, в общем, около года. Я обрабатывал отдельные главы, переписывал их в контраманные тетради и посылал на просмотр к друзьям в других камерах. Для этого у нас была очень сложная система, называвшаяся телефоном. Адресат, если его камера была недалеко от моей, навязывал на веревочку тяжелый предмет и приводил этот снаряд во вращательное движение, высунув руку как можно дальше за решетку окна. Условившись заранее по стуку, я как можно дальше высовывал половую щетку за окно, и когда грузила обматывалась вокруг нее, втягивал щетку к себе и привязывал к концу веревки свою рукопись. Если адресат находился далеко, то передача производилась через ряд посредствующих этапов, что, конечно, очень усложняло дело. К концу моего пребывания в одесской тюрьме толстая тетрадь, заверенная и скрепленная подписью старшего жандармского унтер-офицера Усова, стала настоящим кладезом исторической эрудиции и философской глубины. Не знаю, можно ли было ее напечатать сегодня в таком виде, в каком она была написана. Я слишком многое узнавал одновременно из разных областей, эпох и стран, и, боюсь, слишком многое хотел сразу сказать в своей первой работе. Но думаю, что основные мысли и выводы были верны. Я уже чувствовал себя тогда достаточно устойчиво на ногах, это чувство росло по мере работы. Я многое сейчас дал бы, чтобы разыскать эту толстую тетрадь. Она сопровождала меня и в ссылку, где я, правда, прекратил работу над масонством, перейдя к изучению экономической системы Маркса. После побега за границу Александра Львовна доставила мне эту тетрадь из ссылки через родителей, когда они посетили меня в Париже в 1903 году. Тетрадь осталась вместе со всем моим скромным иммигрантским архивом в Женеве, когда я нелегально уехал в Россию и вошла в состав архива «Искры», который стал для нее преждевременной могилой. После вторичного побега из Сибири за границу я тщетно пытался разыскать свою работу. По-видимому, ее израсходовала на растопку печей или на другие надобности та швейцарская хозяйка, которой архив был сдан на хранение. Я не могу не послать упрека этой почтенной женщине. То обстоятельство, что работу над франк масонством я производил в тюремных условиях, располагая очень ограниченным количеством книг, пошло мне на пользу. С основной марксистской литературой я не был до этого времени знаком вовсе. Очерки Антония Лабриола имели характер философских памфлетов. Они предполагали знания, которых у меня не было и которые мне приходилось заменять догадками. От опытов Лабриола я отошел с целым борохом гипотез в голове. Работа над франк-масонством явилась для меня проверкой собственных гипотез, я не открыл ничего нового. Все те методологические выводы, к которым я приходил, давно уже были сделаны и применялись на деле. Но я приходил к ним ощупью и до некоторой степени самостоятельно. Думаю, что это имело значение для всего моего дальнейшего идейного развития. Я находил затем в работах Маркса, Энгельса, Плеханова, Меринга подтверждение того, что в тюрьме мне казалось моей собственной догадкой, еще только подлежащей проверке обоснования. Исторический материализм не был мною воспринят сразу в догматической форме. Диалектика предстала передо мною впервые не в абстрактных своих определениях, а в виде живой пружины, которую я находил в самом историческом процессе, поскольку старался понять его. В стране этим временем начинался прибой – Тут историческая диалектика тоже работала на славу, но практически в очень широком масштабе. Студенческое движение вылилось в демонстрации. Казаки стигали студентов, либералы возмущались, ибо обижали их сыновей. Социал-демократия крепла, все больше сливаясь с рабочим движением. Революция переставала быть привилегированным занятием интеллигентских кружков. Число арестованных рабочих росло. В тюрьме становилось, несмотря на тесноту, легче дышать. К концу второго года мы получили приговор по делу Южно-Русского Союза. Четыре главных обвиняемых ссылались на четыре года в Восточную Сибирь. Нам пришлось еще провести свыше полугода в московской пересыльной тюрьме. Это было время усиленной теоретической работы. Здесь я впервые услышал о Ленине и простудировал его незадолго перед тем вышедшую книгу о развитии русского капитализма. Здесь я написал и передал на волю брошюру о рабочем движении в Николаеве, напечатанную вскоре в Женеве. Из московской пересыльной нас увезли летом. Далее следовали еще остановки в ряде тюрем. На место ссылки мы попали только осенью 1900 года. Глава 9. Первая ссылка. Мы спускались вниз по лени. Течение медленно сносило несколько барж с арестантами и конвоем. По ночам было холодно, и шубы, которыми мы укрывались, обрастали под утро ини. По пути в заранее назначенных деревнях отсаживали одного-двух. До села Усть-Кут плыли, помнится, около трех недель. Здесь садили меня вместе с близкой мне сыльной по Николаевскому делу. Александра Львовна занимала одно из первых мест в Южно-Русском Рабочем Союзе. Глубокая преданность социализму и полное отсутствие всего личного создали ей непререкаемый нравственный авторитет. Совместная работа тесно связала нас. Чтобы не быть поселенными врозь, мы обвенчались в московской пересыльной тюрьме. В селе было около сотни исп. Мы поселились в крайней. Кругом лес, внизу река. Дальше к северу по Лене лежат золотые прииски. Он к золота играл на всей Лене. Усть-Кут знал раньше лучшие времена, с неистовым разгулом, грабежом и разбоем. Но в наше время село затихло. Пьянство, впрочем, осталось. Хозяины и хозяйка нашей избы пили непробудно. Жизнь темная, глухая, в далекой дали от мира. Тараканы наполняли ночью тревожным шорохом избу, ползали по столу, по кровати, по лицу. Приходилось время от времени выселяться на день-два и открывать Насте двери на 30 градусный мороз. Летом мучила мошкара. Она заедала насмерть корову, заблудившуюся в лесу. Крестьяне носили на лицах сетки из конского волоса, смазанного дегтем. Весной и осенью село утопало в грязи. Зато природа была прекрасна. Но в те годы я был холоден к ней. Мне как бы жалко было тратить внимание и время на природу. Я жил меж лесов и рек, почти не замечая их. Книги и личные отношения поглощали меня. Я изучал Маркса, сгоняя тараканов с его страниц. Лена была великим водным путем ссылки. Окончившие срок возвращались по реке на юг. Связь отдельных сыльных гнезд, которые росли вместе с революционным прибоем, почти не прерывалась. Сыльные обменивались письмами, выраставшими в теоретические трактаты. Переводы с места на место давались иркутским губернаторам сравнительно легко. Мы переехали с Александрой Львовной за 250 верст восточнее на реку Илим, где были друзья. Там я служил короткое время конторщиком у купца-миллионера. Его склады, пушнины, лавки и кабаки раскиданы были на пространстве, равном Бельгии и Голландии вместе. Это был могущественный торговый феодал. Многие тысячи подвластных ему тунгусов он называл «мои тунгусишки». Подписать фамилию он не умел и ставил крест. Жил скупо и скудно целый год и прокучивал десятки тысяч на Нижегородской ярмарке. Я прослужил у него полтора месяца. Однажды я записал фунт краски медянки как пут и послал в отдаленную лавку чудовищный счет. Моя репутация была подорвана, и я взял расчет. Мы снова вернулись в усть Кут. Стояла лютая зима, морозы доходили до 44 градусов по реамеру. Ямщик рукавицы издирал льдины с из лошадиных морт. На коленях у меня была десятимесячная девочка. Она дышала через меховую трубу, сооруженную над ее головой. На каждой остановке мы с тревогой извлекали девочку из ее оболочек. Путешествие прошло все же благополучно, но в Усть-Куте мы пробыли недолго. Через несколько месяцев губернатор разрешил нам переселиться несколько южнее, в Верхоленск, где были друзья. Аристократию ссылки составляли старики-народники, которые успели за долгие годы так или иначе устроиться. Молодые марксисты составляли особый слой. При мне уже потянулись на север рабочие стачечники, случайно вырванные из массы, часто малограмотные. Для этих рабочих ссылка была незаменимой школой политики и общей культуры. Идейные разногласия, как всегда, в местах принудительного скопления людей осложнялись дрязгами. Личные, особенно романические конфликты, принимали нередко характер драмы. На этой почве случались и самоубийства. Одного киевского студента мы сторожили в Верхоленске по очереди. Я заметил блестящие металлические стружки на его столе. Потом уже выяснилось, что он строгал из свинца пулей для охотничьего ружья. Мы не уберегли его. Направив ствол на сердце, он спустил курок пальцем ноги. Мы молча хоронили его на возвышенности. Речей мы тогда не стеснялись, как фальши. Во всех больших колониях ссылки были могилы самоубийц. Некоторые ссыльные растворялись в окружающей среде, особенно в городах. Другие спивались. Только напряженная работа над собой спасала в ссылке, как в тюрьме. Нужно сказать, что теоретически работали почти только марксисты. На Большой Ленской дороге я познакомился в те годы с Дзержинским, Урильским и другими молодыми революционерами, которым предстояло в будущем играть крупную роль. Каждую новую партию мы ждали с жадностью. В темной весенней ночью у костра на берегу широко разлившейся Лены Дзержинский читал свою поэму на польском языке. Лицо и голос были прекрасны, но поэма была слаба. Сама жизнь этого человека стала суровейшей из поэм. Вскоре по прибытии в Усть-Кут я стал сотрудничать в Иркутской газете «Восточное обозрение». Это был легальный провинциальный орган, созданный старыми сильными народниками, но захватывавшийся эпизодически марксистами. Я начал с деревенских корреспонденций, ждал волнения появления первой из них, был поддержан редакцией, перешел к литературной критике и публицистике. Чтобы найти псевдоним, я раскрыл на удачу итальянский словарь, выпало слово антидото. И в течение долгих лет я подписывал свои статьи антидото, разъясняя в шутку друзьям, что хочу вводить марксистское противоядие в легальную печать. Газета неожиданно для меня повысила мой гонорар с двух до четырех копеек за строку. Это было высшим выражением успеха. Я писал о крестьянстве, о русских классиках, об Ипсоне, Галпнуне и Ницше, Мапасане и Эстонье, о Леониде Андрееве и Горьком. Я просиживал ночи, черкая свои рукописи в крифь и вкус в поисках нужной мысли или недостающего слова. Я остановился писателем. С 1896 года, когда я пытался отбиваться от революционных идей, и с 1897 года, когда я уже вел революционную работу, но еще отбивался от теории марксизма, я проделал изрядную часть пути. Ко времени ссылки марксизм окончательно стал для меня основой миросозерцания и методом мышления. Теперь в ссылке я попытался подойти под усвоенным мною углом зрения к так называемым вечным вопросам человеческой жизни — любви, смерти, дружбе, оптимизму, пессимизму и прочее. В разные эпохи и в разной социальной среде человек любит, ненавидит и надеется по-разному. Как дерево через корни питает свои цветы и плоды соками почвы, так личность находит питание для своих чувств и мыслей, хотя бы и самых высоких, в экономическом фундаменте общества. В своих тогдашних статьях о литературе я разрабатывал по существу почти одну только тему — личность и общество. Не так давно эти статьи вышли отдельным томом. Если бы я их писал сегодня, я написал бы их, разумеется, иначе. Но по существу мне ничего изменить в них не пришлось бы. Официальный или легальный русский марксизм переживал в это время жестокий кризис. Теперь я увидел уже на живом опыте, как бесцеремонно новые социальные потребности создают для себя идейное обмундирование из теоретического сукна, предназначенного совсем для другой цели. До 90-х годов русская интеллигенция коснела в огромной своей части в народничестве, с его отрицанием капитализма и идеализации крестьянской общины. Между тем капитализм стучался во все двери, обещая интеллигенции в будущем всякие материальные блага и крупную политическую роль. Острый нож марксизма понадобился буржуазной интеллигенции для того, чтобы перерезать народническую куповину, связывавшую ее с постылым прошлым. Отсюда быстрое и победоносное распространение идей марксизма в последние годы прошлого столетия. Но едва теория Маркса выполнила эту свою задачу, как она уже стала стеснять интеллигенцию. Диалектика была хороша, чтобы доказать прогрессивность капиталистических методов развития, но там, где начиналось революционное отрицание самого капитализма, диалектика оказывалась стеснительной и объявлялась устарелой. На рубеже двух столетий это совпало для меня с годами тюрьмы и ссылки. Русская интеллигенция прошла через полосу повальной критики марксизма. Она усваивала из него историческое оправдание капитализма, отбрасывая его революционное отрицание. Такими обходными путями анархически-народническая интеллигенция превращалась в либерально-буржуазную. Европейская критика марксизма находила теперь в России широкий сбыт, совершенно независимо от своих качеств. Достаточно сказать, что Эдуард Бернштейн стал одним из популярных путеводителей от социализма к либерализму. Нормативная философия все более победоносно вытесняла материалистическую диалектику. Формирующемуся буржуазному общественному мнению нужны были несгибаемые нормы не только против произвола самодержавной бюрократии, но и против необузданности революционных масс. Опрокинув Гегеля, Кант, однако недолго удержался на ногах. Русский либерализм пришел поздно и жил с самого начала на вулканической почве. Категорический императив оказался для него слишком абстрактной ненадежной страховкой. Против революционных масс нужны были более сильно действующие средства. Трансцендентальные идеалисты превращались в православных христиан. Профессор политической экономии Булгаков начал с ревизии марксизма в аграрном вопросе, перешел к идеализму, а закончил тем, что надел рясу священника. Впрочем, до ряса дело дошло лишь несколько лет спустя. В первые годы столетия Россия представляла собой огромную лабораторию общественной идеологии. Моя работа над историей франкмасонства достаточно вооружила меня для того, чтобы понимать служебную функцию идей в историческом процессе. «Идеи не падают с неба», — повторял я вслед за стариком Лабриолой. Теперь дело шло уже не о чисто научном интересе, а о выборе политического пути. Ревизия марксизма, шедшая по всем направлениям, помогла мне, как и многим другим молодым революционерам, собраться с мыслями и острее отточить свое оружие. Нам марксизм... Нужен был не только для того, чтобы разделаться с народничеством, которое лишь чуть задело нас, но прежде всего для того, чтобы открыть непримиримую борьбу против капитализма на его собственной территории. Борьба против ревизии закаляла нас не только теоретически, но и политически. Мы становились пролетарскими революционерами. В тот же период мы столкнулись с критикой слева. В одной из более северных колоний, кажется, в Вилюйске проживал сильный Махайский имя которого вскоре затем приобрело довольно широкую известность. Махайский начал с критики социал-демократического оппортунизма. Первая его гектографированная тетрадь, посвященная разоблачению оппортунизма немецкой социал-демократии, имела в сыльных колониях большой успех. Вторая тетрадь была посвящена критике экономической системы Маркса и подводила к тому неожиданному выводу, что социализм есть общественный строй, основанный на эксплуатации рабочих профессиональной интеллигенцией. Третья тетрадь посвящена была отрицанию политической борьбы в духе анархосиндикализма. В течение нескольких месяцев работа Махайского стояла в центре внимания ленских сыльных. Она послужила для меня серьезной прививкой против анархизма, очень размашествого в словесном отрицании, но безжизненного и даже трусливого в практических выводах. С живым анархистом я впервые встретился в московской пересыльной тюрьме. Это был народный учитель Лузин, Замкнутый, неразговорчивый, жесткий. В тюрьме он все время тяготел к уголовным и с интересом слушал их рассказы об убийствах и грабежах. В теоретические рассуждения пускался неохотно. Лишь однажды, когда я стал сильно наседать на него с вопросом о том, как при автономных общинах будут управляться железные дороги, Лузин ответил, «А какого черта я стану при анархизме разъезжать по железным дорогам?» Этого ответа было для меня вполне достаточно. Лузин пробовал перетягивать на свою сторону рабочих, и у нас шла глухая борьба, не несвободная от враждебности. Мы с ним вместе проделывали путь в Сибирь. Во время половодия Лузин решил переехать через Лену на лодке. Он был нетрезвый, бросил мне вызов. Я согласился отправиться вместе с ним. По разлившейся реке несло бревные и трупы животных, было немало водоворотов. Переезд мы совершили не без волнений, но благополучно. Лузин угрюмо выдал мне какое-то словесное свидетельство. Хорошие товарищи или что-то в этом роде. Наши отношения смягчились. Скоро его, впрочем, отправили дальше на север, там он через несколько месяцев пырнул исправника ножом. Исправник был неплохой и рана была не опасная. На суде Лузин заявил, что против исправника лично ничего не имел, но хотел в его лице поразить государственный произвол. Он попал на каторжные работы. В то время, как по далеким занесенным снегом сибирским колониям ссылки страстно обсуждались вопросы о дифференциации русского крестьянства, об английских тред-юнионах, об отношении категорического императива к классовым интересам, о дарвинизме и марксизме, в правительственных сферах шла своя идеологическая борьба. Святейший Синод отлучил в феврале 1901 года Льва Толстого от церкви. Послание Синода печаталось во всех газетах толстому вменялось вину шесть преступлений первое отвергает личного живого бога во святой троице славимого второе отрицает христа бога человека воскресшего из мертвых третье отрицает бессеменное зачатие и девство до рождества и порождествия при чистой богородице четвертое не признает загробной жизни и мздовоздаяния. пятое отвергает благодатные действия святого духа шестое подвергает глумлению таинству Евхаристии. Бородатые седовласые митрополиты, победоносцев, их вдохновляющие и все другие столпы государства, считавшие нас, революционеров, не только преступниками, но и безумными фанатиками, а себя представителями трезвой мысли, опирающейся на исторический опыт всего человечества, эти люди требовали от великого художника-реалиста веры в бессименное зачатие и в святой дух, передающийся через хлебные обладки. Мы читали и перечитывали перечень лже учения Толстого каждый раз со свежим изумлением и мысленно говорили себе: Нет, на опыт всего человечества опираемся мы, будущее представляем мы, а там наверху сидят не только преступники, но и маньяки. И мы чувствовали наверняка, что справимся с этим сумасшедшим домом. Старое государственное здание трещало во всех углах. Роль застрельщиков в борьбе еще играло студенчество. Гонимое нетерпением оно стало прибегать к террористическим актам. После выстрелов Карповича и Балмашева вся ссылка встрепенулась, как бы заслышав трубный сигнал тревоги. Возникли споры о тактике террора. После единичных колебаний марксистская часть ссылки высказалась против терроризма. «Химия взрывчатых веществ не может заменить массы», — говорили мы. «Одиночки сгорят в героической борьбе, не подняв на ноги рабочий класс». «Наше дело — не убийство царских министров, а революционное низвержение царизма». По этой линии пошел водораздел между социал-демократами и социалистами-революционерами. Если тюрьма была для меня временем теоретического формирования, то ссылка стала временем политического самоопределения. Так прошло два года жизни. За это время много воды утекло под мостами Петербурга, Москвы и Варшавы. Из-под поля движения начало выливаться на улицы городов в кое-каких губерниях зашевелилось крестьянство. Социал-демократические организации возникали и в Сибири, вдоль линии железной дороги. Они вошли со мною в связь. Я писал для них воззвания и листовки. После трехлетнего перерыва я снова примкнул к активной борьбе. Сыльные не хотели больше оставаться на своих местах. Началась эпидемия побегов. Приходилось устанавливать очереди. Почти во всяком селе встречались отдельные крестьяне и еще мальчиками, подвергшиеся влиянию революционеров старшего поколения. Они тайно увозили политиков в лодке, на телеге, в санях, передавая из рук в руки. Сибирская полиция была в сущности так же беспомощна, как и мы. Огромные пространства были ее союзником, но и ее врагом. Поймать бежавшего сынного было трудно. Больше шансов было на то, что он утонет в реке или замерзнет в тайге. Раздавшись в шире, революционное движение оставалось, однако, разрозненным. Каждая область, каждый город вели свою особую борьбу. Царизм имел огромный перевес единства действий. Необходимость создания централизованной партии сверлила в то время многие мозги. Я написал на эту тему реферат, который в копиях ходил по колониям и усердно обсуждался. Нам казалось, что наши единомышленники в стране и в эмиграции недостаточно думают об этом вопросе, но они думали и действовали. Летом 1902 года я получил через Иркутск книги, в переплет которых были заделаны последние заграничные издания на тончайшей бумаге. Мы узнали, что за границей создана марксистская газета «Искра», поставившая своей задачей создание централизованной организации профессиональных революционеров, связанных с железной дисциплиной действия. Пришла изданная в Женеве книжка Ленина «Что делать», целиком посвященная тому же вопросу. Мои рукописные рефераты, газетные статьи и прокламации для Сибирского Союза сразу показались мне маленькими и захолустными перед лицом новой грандиозной задачи. Надо было искать другого поприща. Надо было бежать. У нас были в это время уже две девочки. Младший шел четвертый месяц. Жизнь в сибирских условиях была нелегка. Мой побег должен был возложить на Александру Львовну двойную ношу. Но она отводила этот вопрос одним словом. Надо. Революционный долг покрывал для нее все другие соображения, прежде всего личные. Она первая подала мысль о моем побеге, когда мы отдали себе отчет в новых больших задачах. Она устранила все сомнения, возникавшие на этом пути. В течение нескольких дней после побега она успешно маскировала мое отсутствие от полиции. Из-за границы я едва мог переписываться с ней. Для нее наступила затем вторая ссылка. В дальнейшем мы встречались только эпизодически. Жизнь развела нас, сохранив ненарушимую идейную связь и дружбу. Глава 10. Первый побег. Надвигалась осень и угрожала распутиться. Чтобы ускорить мой побег, решено было соединить две очереди в одну. Приятель-крестьянин брался вывести из Верхоленска меня вместе с Е. Г. переводчицей Маркса. Ночью в поле он укрыл нас на телеге сена морогожей, как платье. В то же время, чтобы выиграть два дня у полиции, на моей квартире укрыли одеялом чучелом мнимого больного. Имщик вез нас по-сибирски, то есть со скоростью до 20 верст в час. Я считал спиной все ухабы и слышал сдержанные стоны соседки. Лошадей в пути сменяли раза два. Не доезжая до железнодорожной станции, мы с попутчицей разделились, чтобы не помножать взаимно наши промахи и опасности. Я без приключений сел в вагон, куда иркутские друзья доставили мне чемодан с крахмальным бельем, галстуком и прочими атрибутами цивилизации. В руках у меня был гомер в русских гигзаметрах Гнедича. В кармане паспорт на имя Троцкого, который я сам на удачу вписал, не предвидя, что оно станет моим именем на всю жизнь. Я ехал по сибирской линии на запад. Вокзальные жандармы равнодушно пропускали меня мимо себя. Рослые сибирячки выносили на станцию жареных кур и просят молоко в бутылках, гора печеного хлеба. Каждая станция походила на выставку сибирского изобилия. На всем протяжении пути весь вагон пил чай, заедая дешевыми сибирскими пышками. Я читал гигзаметры и мечтал о загранице. В побеге не оказалось ничего романтического. Он целиком растворился в потоке чаепития. Я остановился в Самаре, где был сосредоточен в то время внутренний, то есть не эмигрантский штаб Искры. Во главе его, под конспиративной кличкой Клэр, стоял инженер Кржижановский, нынешний председатель Госплана. Он и его жена были друзьями Ленина по социал-демократической работе в Петербурге в 1894-1895 годах и по сибирской ссылке. Вскоре после поражения революции 1905 года Клэр, вместе с многими тысячами других, отошел от партии и в качестве инженера занял очень невидное место в промышленном мире. Подпольщики жаловались, что он отказывает даже в той помощи, которую оказывали ранее либералы. После перерыва в 10-12 лет Кржижановский вернулся в партию, когда она завоевала власть. Это путь очень широкого слоя интеллигентов, которые являются сейчас важнейшей опорой Сталина. В Самаре я, так сказать, официально примкнул к организации «Искры», под данной мне клером конспиративной кличкой перо Это была дань моим сибирским успехам журналиста Организация «Искры» строила заново партию. Первому съезду, собравшемуся в марте 1898 года в Минске, не удалось создать централизованную партийную организацию. Повальные аресты разбили молодой аппарат, под которым еще не было необходимой базы на местах. Революционное движение стало после того расти разрозненными очагами, сохраняя провинциальный характер. Одновременно с этим снижался его идейный уровень. В борьбе за массу социал-демократы отодвигали политические лозунги назад. Сложилось так называемое экономическое направление, которое питалось бурным торгово-промышленным и стачечным подъемом. К самому концу столетия открылся кризис, который обострил все антагонизмы в стране и дал толчок политическому движению. «Искра» повела решительную борьбу с провинциалами-экономистами за создание централизованной революционной партии. Главный штаб «Искра» находится за границей, обеспечивая идейную устойчивость организации, которая подбиралась из так называемых «профессиональных революционеров», тесно связанных единством теории и практических задач. В то время «Искровцы» в большинстве своем еще были интеллигенты. Они боролись за завоевание местных социал-демократических комитетов и за подготовку такого съезда партии, который обеспечил бы победу идеям и методам искры. Это был, так сказать, первый черновой набросок той революционной организации, которая, развиваясь, закаляясь, наступая и отступая, связываясь все теснее с рабочими массами и ставя перед ними все более широкие задачи, опрокинула через 15 лет буржуазию и захватила власть в свои руки. По поручению Самарского бюро я посетил Харьков, Полтаву и Киев для свидания с рядом революционеров, которые уже входили в организацию «Искры» или которых еще только предстояло завоевать. В Самару я вернулся с довольно скудными результатами. Связи на юге были еще слабо налажены, в Харькове адрес оказался недействителен, в Полтаве я наткнулся на областной патриотизм. Налетом ничего сделать было нельзя, нужна была серьезная работа. Между тем Ленин, с которым Самарское бюро находилось в оживленной переписке, торопил меня ехать за границу. Клэр снабдил меня деньгами на дорогу и необходимыми указаниями для перехода австрийской границы у Каменецк-Подольска. Цепь приключений более забавных, чем трагических, началась на вокзале в Самаре. чтобы не мозолить вторично жандармам глаза, я решил прийти в самый последний момент. Занять для меня место и дожидаться меня с чемоданом должен был студент Соловьев, один из нынешних руководителей нефтесиндиката. Я мирно прогуливался в поле, далеко за вокзалом, поглядывая на часы, как вдруг услышал второй звонок. Догадавшись, что мне ложно сообщили час отхода поезда, я бросился со всех ног. Соловьев, честно дожидавшийся меня в вагоне и уже на ходу, выпрыгнувший с чемоданом в руках, на рельсе был окружен станционной администрацией и жандармами. Ведь задыхающегося человека, примчавшегося после отхода поезда, это был я, привлек к себе общее внимание. Протокол, которым жандармы угрожали Соловьеву, утонул в жестоких шутках над нами обоими. До пограничной полосы я доехал благополучно. На последней станции полицейский потребовал у меня паспорт. Я был искренне удивлен, когда он нашел сфабрикованный мною документ в полном порядке. Руководство нелегальной переправы оказалось в руках гимназиста. «Ныне это видный химик» стоящий во главе одного из научных институтов Советской Республики. По симпатиям своим гимназист оказался социалистом-революционером. Узнав от меня, что я принадлежу к организации «Искры», он круто перешел на тон грозного обвинителя. «Известно ли вам, что в последних номерах «Искра» ведет недостойную полемику против терроризма? Я только собрался пуститься в принципиальный спор, как гимназист добавил гневно. «Через границу я вас не переведу». Этот довод поразил меня своей неожиданностью. И однако же он был вполне закономерен. Через 15 лет нам пришлось с оружием в руках свергать власть социалистов-революционеров. Но мне было в тот момент не до исторических перспектив. Я доказывал, что нельзя меня наказывать за статью «Искра» и, наконец, заявил, что не уйду с места, пока не получу проводника. Гимназист смягчился. «Хорошо», — сказал он. «Так и быть. Но передайте им там, что это в последний раз». Гимназист поместил меня на ночь в пустой квартире одинокого камевоезжора, который должен был вернуться только на следующий день. Смутно помню, что в запертую хозяину квартиру входить пришлось через окно. Ночью внезапный свет пробудил меня. Надо мной наклонился незнакомый маленький человек в котелке со свечой в одной руке, с палкой в другой. С потолка ползла на меня тень в огромном котелке. «Кто вы такой?» — спросил я с возмущением. «Это мне нравится», — ответил незнакомец трагически. Он лежит на моей кровати и спрашивает, кто я такой. Ясно, передо мной был хозяин квартиры. Моя попытка растолковать ему, что он должен был вернуться только на следующий день, не имела никакого успеха. — Я сам знаю, когда мне возвращаться, — ответил он не без основания. Положение становилось запутанным. — Понимаю, — воскликнул хозяин, не переставая освещать мое лицо. — Это штучки Александра. Мы с ним завтра поговорим. Я охотно поддержал счастливую мысль о том, что виновником всех недоразумений является отсутствующий Александр. Остаток ночи я провел у Кумева и жора, который даже милостиво напоил меня чаем. На другое утро гимназист, имевший бурное объяснение с моим хозяином, сдал меня контрабандистом в местечко Броды. Весь день я провел на соломе, в Риге у хохла, который кормил меня арбузами. Ночью, под дождем, он повел меня через границу. Долго пришлось брести в потьмах, спотыкаясь. «Ну, теперь садитесь мне на спину», — сказал вожатый. «Дальше вода». Я не соглашался. «Вам мокром на ту сторону идти никак нельзя», — настаивал хахол. Пришлось совершить путешествие на спине человека и все-таки набрать в ботинки воды. Минут через 15 мы сушились в еврейской избе уже в австрийской части Брод. Там меня уверяли, что проводник нарочно завел меня в глубокую воду, чтобы больше получить. В свою очередь Хохол душевно остерегал меня на прощание от жидов, которые любят содрать втрое. Мои ресурсы действительно быстро таяли. Надо было еще ночью проехать 8 километров до станции. Труден и опасен был путь на расстояние 1-2 километров вдоль самой границы, по размытой дождями дороги до шоссе. Вез меня в двухколесные тележки старый еврей-рабочий. «Когда-нибудь я на этом деле голову сложу», — бормотал он. «Почему?» «Солдаты окликают, а если не ответишь, стреляют. Вон их не огонек. Сегодня, на счастье, ночь еще хороша». Ночь действительно была хороша, непроницаемая, злая осенняя тьма, непрерывный дождь в лицо, глубокое чавканье грязи под ногами лошади. Мы поднимались, колеса скользили, старик хриплым полушепотом понукал лошадь, колеса вязли, легкая двуколка накренялась все больше и вдруг опрокинулась. Грязь была октябрьская, то есть глубокая и холодная. Плашмя, я ушел в нее наполовину и в довершении потерял пенсне. Но самое страшное состояло в том, что сейчас же, после нашего падения, раздался пронзительный крик где-то здесь же, возле нас, вопль отчаяния, мольба о помощи, мистический призыв к небесам, и было непостижимо в этой черной мокрой ночи, кому принадлежит этот таинственный голос, такой выразительный и все же нечеловеческий. «Он погубит нас, — говорю я вам, — бормотал старик с отчаянием. — Он нас погубит». «Да что это такое? — спросил я зато и в дыхании. Это петух, будь он проклят. Петух! Мне дала его хозяйка крезнику, чтобы зарезать на субботу. Пронсительные крики раздавались теперь через правильные промежутки времени. Он нас погубит, то 200 шагов до поста. Сейчас солдат выскочит. Задушите его, шипел я в бешенстве. Кого? Петуха. А где я его найду? Его чем-то придавило. Мы оба ползали во тьме, шарили руками в грязи, дождь хлестал сверху. Мы проклинали петуха и судьбу. Наконец старик освободил злосчастную жертву из-под моего одеяла. Благодарный петух сразу замолк. Мы подняли общими силами двуколку и поехали дальше. На станции я часа три сушился и чистился до прихода поезда. После размена денег выяснилось, что у меня не хватит на проезд до места назначения, то есть до Цюриха, где я должен был явиться к Акселероду. Я взял билет до Вены. Там видно будет. Вена поразила меня больше всего тем, что, несмотря на мое школьное знакомство с немецким языком, я не понимал никого. Большинство прохожих платило мне тем же. Все же я втолковал старику в красной фуражке, что мне нужна редакция «Арбайтер Цайтунг». Я решил разъяснить самому Виктору Адлеру, вождю австрийской социал-демократии, что интересы русской революции требуют моего немедленного продвижения в Цюрих. Проводник обещал доставить меня куда нужно. Мы шли час. Оказалось, что уже два года тому назад газета переехала в другое место. Мы шли еще полчаса. Портье заявил нам, что приема нет. Мне нечем было заплатить проводнику, я был голоден, а главное, мне нужно было в Цюрих. По лестнице спускался высокий господин малоприветливого вида. Я обратился к нему с вопросом о Бадлере. — Вы знаете, какой сегодня день? — спросил он меня строго. — Я не знал. В вагоне, в повозке, у Комиева и Жора, в Риге, у Хохла. В ночной борьбе с петухом я потерял еще дня. «Сегодня воскресенье», — чеканил высокий господин и хотел пройти мимо. «Все равно», — сказал я, — «мне нужен Адлер». Тогда мой собеседник ответил мне таким тоном, как если бы он в бурю командовал батальоном. «Воскресенье доктора Адлера видеть нельзя, — говорят вам». «Но у меня важное дело», — ответил я упрямо. «Да хоть бы ваше дело было в десять раз важнее, поняли?» Это был сам фриц Аустерлиц, гроза собственной редакции, беседа которого, как сказал бы Гугло, состоит из одних молний. «Если бы вы даже привезли весть, слышите, что убит ваш царь, и что у вас там началась революция, слышите? Это не дало бы вам право нарушить воскресный отдых, доктор!» Этот господин буквально импонировал мне раскатами своего голоса. Но все же мне казалось, что он говорит вздор. Не может быть, чтобы воскресный отдых стоял выше требования революции. Я решил не сдаваться. Мне нужно было в Цюрих. Меня ждала редакция «Искра». Кроме того, я бежал из Сибири. Это тоже что-нибудь да значит. Стоя внизу лестницы и преграждая грозному собеседнику дорогу, я в конце концов добился своего. Аустерлид сообщил мне необходимый адрес. В сопровождении того же проводника я отправился на квартиру Кадлеру. Ко мне вышел невысокого роста человек, сутыловатый, почти горбатый, с опухшими глазами на усталом лице. Вене шли выборы в лантак. Адлер выступал накануне на нескольких собраниях, а ночью писал статьи во звание. Это я узнал четвертью часа позже от его невестки. — Извините, доктор, что я нарушил ваш воскресный отдых. — Дальше, дальше, — сказал он с внешней суровостью, но таким тоном, который не пугало поощрял. Из всех морщинок этого человека сквозил ум. «Я русский. Но это вам не нужно мне сообщать, я уже имел время об этом догадаться». Я рассказал доктору, который бегло изучал меня глазами свою беседу у входа в редакцию. «Вот как? Так вам сказали? Кто бы мог это быть? Высокий? Кричит? Это Аустерлиц. Кричит, вы говорите. Это Аустерлиц. Не берите этого слишком всерьез. Если вы привезете из России вести о революции, можете звонить ко мне и ночью. «Катя! Катя!» — позвал он неожиданно. Вошла его невестка, русская. «Теперь у вас дело пойдет лучше», — сказал он, покидая нас. Мой дальнейший путь был обеспечен.